Глава 21. Эрнест. «У Даши истерика. Мне приходится вызвать врача и как-то справиться с ее сумасшествием. Отправляю мам следить за ней в спальню. Я понимаю ее и держусь ради сына. Звонки из офиса от Регины меня сейчас мало интересуют. Антошка, вот моя миссия номер один. Я верну сына, убью ублюдков его укравших и увезу семью за город. Подальше от грязи интриг». «Ваша жена не прочла сообщение». Михаил, так зовут главного по всему этому электронному беспределу, подзывает меня к буку Даши. Текст короткий, многозначительный. «Вашему сыну ничего не угрожает. Завтра вышлем условия». «Какого черта? Почему завтра, не сегодня?» «Значит, будем действовать стандартно», — резюмирует Михаил, а Павел ловит его прямой взгляд и берется что-то проверять через свой компьютер. «В каком смысле?» Я приставляю руки к бокам. «Что происходит?» «Они хотят выкуп. Шантажисты действуют иначе». Мы сейчас проверим канал, по которому передано сообщение, свяжемся с отделом. Вам нужно сохранять спокойствие, и самое главное — не предпринимать никаких действий. Вам ясно? — Чтобы вас всех... — пиная журнальный столик, и он звенит на всю гостиную. — Выполняйте свою работу. Костяшки пальцев ломит от желания врезать кому-нибудь по роже. Иду в комнату, где притаились дамы, но не захожу. Слышу разговор тёщи своей матери. Даша дремлет, на седативными таблетками. Это Эрнест виноват пропажа Антошки. Его личная жизнь и проблемы с бизнесом дают такие печальные результаты. Не смей обвинять моего сына. Моя мать заводится с полуоборота. Если бы твоя дочь не раздевала рот и следила за ребенком, никто бы его не украл. Но она думает только о себе. Приоткрываю дверь, смотрю на спящую Дашу и зову материки в кивком головы. Они выходят и шагают за мной в кабинет, где я раньше проводил много времени. Послушайте меня внимательно, дорогие мамы. «Нам всем сейчас очень трудно. Если вы продолжите нападать друг на друга и сталкивать лбами нас с Дашей, я вывезу вас на дачу. Вам понятно?» а, «Да посмотри, во что превратилась моя дочь! Ходячая смерть!» Татьяна Владимировна эмоциональный человек, но я умею усмирять торнадо. Подойдя к столу со стеклянной столешницей, аккуратно присаживаясь на нее и складываю руки на груди. «Я люблю вашу дочь и сделаю все, чтобы Антошка скорее вернулся домой». «Неужели?» — вспыхивает она с новой силой. И с бабами своими разберешься. Ты понимаешь, что клубок завернул ты сам? Прекрати. Моя мать встревает с особым шармом. Серые глаза леденяют за секунду. Эрнест, прав. Наши скандалы ни к чему не приведут. Полиция найдет преступников, и они получат по заслугам. Нам надо прийти в себя. Знаете что? Я ухожу. Я не могу находиться там, где лошадь лицемерие витает в воздухе. И Эрнест, я съезжаю с твоей квартиры. Спасибо за гостеприимство. Татьяна Владимировна нацеливается на выход. «Бросите свою дочь, когда вы ей так нужны?» Жгучий взгляд тещи запускает в меня огненные шары. Я пепел. Дверь хлопает за ней с мощностью в несколько тысяч джоулей. «Что-то здесь не так. Мама подходит ко мне и, как в детстве, проводит рукой по моей щеке. Ты должен во всем разобраться, мой мальчик, если любишь и хочешь быть с Дашей. Ты же ненавидишь Дашу со дня нашей свадьбы. Я просто очень тебя люблю». Целует меня в разогретую прикосновением щёку и возвращается к моей жене. Я с беспокойством гляжу в панорамное окно и перед глазами Антошка. Ребенок и Даша — все, что у меня есть в этой жизни. Если придется выбирать, я выберу их. Безусловно. Лишь они заставляют мое сердце биться каждый день. Даша. Снотворное средство усыпляет меня на несколько часов. Я вижу страшные сны и просыпаюсь резко внезапно. В своей постели одна. На кресле в углу скомканный плед, Кто-то стережет меня, но сейчас исчезает. Я изолирована от мира, где происходит поисковая операция. И, честно, хочу немного побыть вне её. Антошка в памперсе и с синими от холода губами не выходит из мысли. Ни на секунду, ни на долю секунды. Моя булочка — сладкий малыш у чужих людей. Питается непонятно чем и. — Привет. Эрнест мастерски пробирается в комнату, ставит стакан сока и тарелку с сэндвичем на тумбочку. Сам укладывается поперек кровати. — Поешь. — Который час? Я беру стакан и делаю маленький глоток. Апельсин бодрит. Восемь ноль ноль. Утро? Окна зашторены, я не могу убедиться точно. Эр согласно кивает. Он похож на загнанного зверя. Ты спал? Немного, — Подпирает голову рукой. Ездил в офис. Зачем? Аронов и Тишин Коршуны, ждущие моей кончины, я должен был появиться. Закусываю губу, долго ее мучаю, прежде чем задать следующий вопрос. А Регина? А Никольский? Эр, ну ты же знаешь... Он присылает тебе документы о разводе, кружит вокруг да около. Стоит объяснить ему более внятно, кому ты принадлежишь. Он не в курсе, что сейчас происходит в моей жизни, и просто выполняет свою работу. Эрнест дожидается, пока я откушу и проглочу кусок сэндвича и тянет к себе. В ловушке его рук тесно, а наши лица в катастрофической близости. У меня с Региной только бизнес, который, похоже, я скоро продам ей. Мы обедали решали рабочие вопросы. все. Верь мне, а не кому-то еще. Господи, он наклоняется ближе, я вжата в матрас обездвижен. Тогда и ты мне верь. Макс — только старый студенческий друг. — Друг? — Наши губы соприкасаются, я глубоко дышу. — Таких друзей за огурец и в музей. В дверь стучатся, и тьма рассеивается. — Эрнест Михайлович, Дарья Юрьевна, похитители вышли на связь. Следователь едет к нам. — Да, идем. Отзывается Эр, встает и помогает мне подняться. — Мы с тобой не закончили? — Я молчу. Он обнимает меня, чтобы я не упала, и ведет из спальни в гостиную, которая стала закрытым штабом.